День четвертый. Некрополь. Четверг, 23 августа, 7 часов 45 минут. Пещеры, Анды, Перу. Сэм проснулся на каменном полу от того, что кто-то толкнул его ногой в бок. И что теперь? Недовольно простонав, он откатился от костра и увидел стоящего рядом Нормана. Тот пристально вглядывался в темноту Некрополя. Фотограф закончил последнюю ночную вахту. Хотя беглецов отделяло от армии тарантулов пещера с летучими мышами, никто не хотел рисковать. «В чем дело?» — сонно спросил Сэм и потер глаза. После вчерашних забот и чуть не доконавшего всех купания в ледяной воде ему хотелось провести еще полдня возле теплого, потрескивающего костра. Даже источаемый запах подгорелой корицы казался довольно приятным, если учесть, что именно пошло на растопку. Из костра сквозь огонь смотрел обуглившийся череп. «Зачем разбудил?» Норман не сводил глаз, с полутемных захоронений инков. «Светлеет», — наконец произнес он. Сэм нахмурился. «Что ты такое говоришь? Неужели кто-то подбросил в огонь еще одно бревно?» Он перевел взгляд на три мумии, полейницы, сложенные поблизости. Норман обернулся, держа в руке экспонометр. «Нет», — Пока дежурил, я снял несколько показателей. Начиная с пяти утра, прибор регистрирует увеличение яркости. Очки Нормана отражали огоньки костра. «Знаешь, что это значит?» Сэм слишком устал, чтобы задумываться, по крайней мере, без доброй кружки кофе. Он сел. «Да говори уже!» «Рассвет!» — произнес Норман так словно это все объясняло. Сэм бросил на него выразительный взгляд. Норман вздохнул. «Похоже, ты, Сэм, и впрямь не жаворонок». К этому времени зашевелились и остальные. «Что случилось?» — спросила Мэгги, широко зевая. «Да вот, загадки разгадываем», — ответил Сэм. Смерив его взглядом, Норман повысил голос. «Мой экспонометр регистрирует усиление освещенности». Мэги выпрямилась. «Правда?» Она посмотрела на чернеющую за костром пещеру. «На всякий случай я подождал пару часов. Не хотелось обнадеживать зря». Сэм, одетый в одни брюки, с трудом поднялся на ноги. Его жилетка все еще сушилась возле огня. «Не считаешь же ты...» Мэгги с волнением перебила его. «Возможно, Норман прав. Если с наступлением утра показания увеличиваются, значит, сюда проникает свет?» Она похлопала Нормана по спине. «Ей-богу, где-то рядом есть выход!» Ее слова, наконец, дошли до Сэма. «Выход!» Юноша подошел к Мэгги и Норману. А ты уверен, что прибор не фиксирует просто внезапные вспышки пламени? Норман хмуро смотрел, как, обходя костер, к ним приближаются Ральф и Денел. Уверен! Фотограф поднял прибор. Он точно улавливает солнечный свет. Удовлетворенный этим заключением, Сэм кивнул. Норман далеко не глуп. Сэм искосо взглянул на темную пещеру. Из-за лезали лизали стены и отражались от гигантской золотой статуи в центре некрополя. Тогда давайте выясним, откуда этот свет. Сможешь отследить его источник своим прибором? Попробую, — проговорил Норман. Если заслонить его от огня и увеличить диафрагму, он пожал плечами. Казалось, Ральф, наконец, пришел в себя после вчерашних мытарств. — А что, если мы с Норманом обойдем лагерь и попробуем определить, с какой стороны самые высокие показания? — предложил он. — Тогда станет ясно, откуда начинать. Фотограф молчал, и Сэм нетерпеливо подтолкнул его локтем. — Норман! Тот смотрел на стену мрака, встающую за пределами костра. Похоже, этому хрупкому юноше не очень понравилась идея Ральфа. «Может, что и выйдет?» — неохотно согласился он. «Хорошо». Сэм потер руки и продолжил. «Пока вы разведываете, мы свернем лагерь. Захватите фонарик. Можете включать его, когда будете снимать показания». Только поаккуратнее садятся батарейки. Ральф взял фонарик и пару раз щелкнул кнопкой. Постараемся. Норман взглянул на огонь, затем снова посмотрел в темноту. Нам лучше поторопиться. Вдруг солнце уйдет за тучу или что-нибудь в таком роде. Противореча самому себе, он все еще колебался. Сэм заметил, что фотографа что-то беспокоит. «В чем дело?» Норман покачал головой. Все нормально. Так, дешевых триллеров насмотрелся. Ну и...» «Разделение группы. В фильмах ужасов именно тогда убийца начинает расправляться со студентами». Сэм засмеялся, уверенный в том, что фотограф отпускает очередную шутку. Однако Норман не улыбался. «Не думаешь же ты всерьёз?» Неожиданно в костер врезалось что-то огромное. Из огня вылетели горящие кусочки ткани и костей и затрещали на каменном полу. Повалил дым. Группу грозила поглотить темнота. К счастью, огромная головня угодила прямо на сложенные поблизости мумии и зажгла их, возвращая свет. По стенам захоронения заплясали тени погребальных огней. Сэм завертелся на месте, увлекая за собой Мэгги. Посреди останков их первого кострища лежала квадратная глыба. Очевидно, вытесанный из гранита блок одной из построек. Сэм поднял голову, но не увидел никакого карниза в том месте, откуда упал огромный кирпич. Мысли Сэма озвучил Ральф. «Это не случайно». Алабамский футболист включил фонарик и направил его луч в темноту, куда не проникал свет от костра. «Возьми винтовку!» — приказал Сэм. «Скорее!» Ральф кивнул, передал фонарик Норману и забрал прислоненное к каменной стене оружие. Сэм нагнулся и достал вычищенный и высушенный винчестер. Мэгги держалась рядом с Сэмом, Дэнел — возле нее. Из-за отрезка сухих костей в костре ничего не было слышно. Тем не менее, Сэм ощущал вокруг какое-то движение. В огне танцевали тени, а некоторые островки темноты как будто скользили. Что-то надвигалось. «За нами пришли духи», — пробормотал Дэннел. Мэгги обняла мальчика за плечи, но спорить никто не стал. На фоне огня вырисовывался полный теней некрополь, готовый оживить самые жуткие кошмары. Однако то, что по нему двигалось, оказалось гораздо хуже. Норман выхватил лучом фонарика один из крадущихся силуэтов. На секунду тот застыл, будто освещенный фарами олень. Бледный? Как пауки-альбиносы, зверь стоял на двух ногах, голый, сгорбившийся, и опирался на длинную мускулистую руку. Сэм поначалу принял его за обезьяну, однако существо было совершенно голое, без каких-либо следов шерсти. На свету чудовище зашипело. Огромные черные глаза превратились Взлобные узкие щелочки, а острые зубы обнажились. Затем это существо метнулось в темноту. Загадочное чудовище возникло и скрылось так стремительно, что никто из группы не успел ойкнуть. Сэм даже не вскинул винтовку, так же, как и Ральф. Луч фонарика дрожал, у Нормана затряслась рука. «Это еще что?» — прошептала, наконец, Мэгги. Сэм поднял винчестер к плечу. Вокруг слышался негромкий шум. Скрежет по камню, сдавленное шипение, гортанное покашливание. Судя по звукам, нападавшие брали студентов в кольцо. Но акустика пещеры могла обмануть кого угодно. Ральф встретился с Сэмом взглядом. В глазах великана блестел страх. «Так что это?» — повторила свой вопрос Мэгги. «Малаки», — ответил Деннел, — «духи подземного мира». «А ты хотел, чтобы мы с Ральфом пошли одни?» — пропищал Норман. Фонарик так и плясал в его руке. «Давайте извлечем из ужастиков урок» теперь будем держаться только вместе». Никто не возражал, по сути, никто не произнес ни слова. Все глаза были устремлены в черноту некрополя. Голова болела, в висках пульсировало так, словно кто-то исполнял на них соло для барабана. Во рту было кисло. У Генри хватило сил лишь на то, чтобы простонать. Сделав несколько вздохов, он постарался оценить обстановку. Свет проникал в крошечную комнатку сквозь узкое высокое окно. Генри вспомнил о нападении в университетском коридоре. Он нащупал рукой болезненное место в середине груди. Шип с перьями исчез. Медленно приподнявшись, Генри обнаружил, что лежит на кровати, едва прикрытый старым матрасом. На нем была все та же одежда, джинсы и серая рубашка. Не хватало только спортивной куртки «Ральф Лорен». Отбросив тонкое шерстяное одеяло, он встал. В комнате царила спартанская обстановка. Кроме кровати он увидел письменный стол в уклу и скамеечку для молитв перед простым деревянным распятием. Перед мысленным взором профессора снова возник серебряный доминиканский крестик на груди грабителя. Что же случилось? Генри спустил с кровати ноги. Сразу зазвенело в ушах, и на долю секунды все расплылось перед глазами. Генри сделал глубокий вдох и ощутил исходящий от одеяла знакомый запах. Профессор потрогал замызганную шерсть, затем поднес одеяло к носу. Лама. Низкосортные изделия из шерсти ламы производились в южноамериканских странах и использовались только крестьянами, их редко отправляли на экспорт. Генри не сразу понял. Неужели Южная Америка? Он быстро поднялся на ватные ноги. Откуда-то вернулись силы. «Нет, не может быть!» Он приблизился к прочной двери и подергал ее. Разумеется, та оказалась заперта. Тогда он вышел на середину комнаты и выглянул в высокое окно. Неподалеку на дереве свистели птицы, а теплый ветерок шевелил пылинки в лучах света. Было слишком светло. Генри чувствовал, что стрелу с транквилизатором в него выпустили не сегодня. Сколько же прошло времени? Легкий бриз доносил запах подгоревшего масла, вдалеке слышался смутный шум рынка, резкие голоса выкрикивали по-испански названия товаров. Его похитили и насильно вывезли из страны. Перед мысленным взором возникло еще одно лицо: Водопад волос цвета вороного крыла, яркие глаза, полные губы. У Генри перехватило дыхание, когда он вспомнил, как Джон вытаскивала из груди отравленный шип и оседала на пол. Где она? Больше волнуясь за нее, чем за себя, Генри шагнул к двери и ударил по ней кулаком, сотрясая доски. В самом верху двери открылось небольшое отверстие. На профессора уставились черные глаза. «Я хочу знать, что...» Отверстие закрылось. В нескольких шагах от двери послышались неразборчивые слова. «Кто-то поспешно уходил». Генри снова заколотил по двери. «Выпустите меня отсюда!» На самом деле он и не ожидал услышать ответ, а лишь изливал свой гнев, поэтому очень удивился, когда его спросили. «Генри, это ты?» У него отлегло от сердца. Джон! «Ты цел?» «Вроде да, а ты как?» «Да так себе! К тому же злая, как черт!» Генри различил в ее голосе страх. Он не знал, что сказать. «Извиниться за то, что вовлек ее во все это? Пообещать спасти?» Откашлившись, он крикнул в ответ. «Прости!» «Кажется, это не очень похоже на второе свидание». После долгого молчания послышался негромкий смех. «Бывало и хуже!» Генри уперся ладонями в дверь. Ему нестерпимо захотелось обнять Джон. Из коридора за дверью вдруг раздался звук приближающихся шагов. Наверное, Джон тоже услышала их и замолчала. Генри затаил дыхание. Что же их ждет? Проскрежетал затвор, дверь камеры распахнулась. Генри не представлял, чего ожидать однако растерялся, увидев на пороге двух одетых в рясы монахов. Их капюшоны были откинуты назад, а на шеях висели массивные кресты. Генри отпрянул назад, когда его взгляд остановился на знакомом лице монаха повыше. «Карлос!» Он снова держал в руке пистолет, только теперь уже без глушителя. «Будьте позговорчивее, профессор Конклин» и никто не пострадает». «Где я? Что вам от нас надо?» Не обращая на пленника внимания, Карлос дал знак своему товарищу. Тот подошел к другой двери и убрал засов. Открывая ее, монах пролаял что-то по-испански и вытащил пистолет. На пороге робко появилась Джон и тотчас отыскала глазами Генри он увидел в ее взгляде облегчение. Не ожидая дальнейших приказаний, Джон приблизилась к Генри и Карлосу. Ее взгляд метнулся к пистолету, потом Генри. «Зачем мы здесь?» — прошептала она. «Что им нужно?» Прежде чем Генри успел что-то сказать, Карлос приказал. «Пошли, на ваши вопросы ответят». Развернувшись на каблуках, он повел пленников по коридору. Второй монах следовал за ними с пистолетом в руке. Джон отыскал руку Генри. Тот как можно увереннее сжал ее ладонь. Если бы эти люди хотели их убить, то не стали бы увозить так далеко. Интересно, все же куда и что им нужно?» Идя за Карлосом, Генри слушал шелест трясы и негромкое постукивание солдалей по плиточному полу. И к чему весь этот маскарад? Пленников провели по лабиринту коридоров и по двум лестничным пролетам. Джон все это время молчала. В ее походке чувствовалась скованность. По пути навстречу путникам попался только один монах, со склоненной под капюшоном головой. Не поднимая лица, монах уступил им дорогу. Генри услышал слетевшие с его губ тихие слова молитвы. Он оглянулся. Монах продолжал идти по коридору, не видя или не обращая внимания на пистолеты и пленных. «Странно», — пробормотал Генри, — Наконец Карлос остановился перед огромными двойными дверями, натертыми воском и до блеска отполированными. На них была вырезана горная цепь с точками деревень на склонах. Генри узнал местность. Посещая Перу, он много раз видел эту хорошо известную область Ант. Карлос постучался. Низкий голос ответил «Энтрада». «Войдите!» Распахнув дверь на хорошо смазанных петлях, Карлос представил взором гостей комнату. Перед ними оказался богато украшенный серебряными и золотыми листами алтарь, а под ногами – изысканный ковер из шерсти альпака. Слева и справа вдоль стен до самого потолка возвышались стеллажи с пыльными книгами, Посреди комнаты стоял широкий письменный стол, с одной стороны которого нелепо примостился компьютер. Из-за огромного стола, скрипнув креслом, поднялся крупный человек, пожилой, но еще довольно крепкий. Не обращая внимания ни на него, ни на комнату, Генри устремил взгляд к широкому окну. За ним возвышался над остальными городскими постройками шпиль красивого колониального храма. Увиденное ошеломило Генри, который сразу узнал бросающуюся в глаза достопримечательность и понял, что находится в Перу, в городе Куско. За окном красовалась испанская церковь Санто-Доминго, доминиканский храм, построенный на развалинах инкского храма солнца. Генри снова перевел взгляд на комнату. «Теперь профессор знал, куда именно их с Джон привезли. Монахи, местность, даже приветливо улыбающийся за огромным столом человек. О, Боже!» Генри шагнул вперед, не сводя глаз захватившего его в плен великана у того были испанские, почти аристократические черты лица. Генри вспомнил свой разговор с архиепископом, пообещавшим передать вопросы археолога доминиканскому коллеге в Перу. Он не забыл и упомянутое архиепископом имя. Абат Руис», — вслух спросил профессор. Великан вежливо склонил голову. «Профессор Конклин». «Добро пожаловать в аббатство Санта-Доминго!» Казалось, его нисколько не смутил тот факт, что Генри его узнал. Абат Руис был не только высок, но и дороден. Под рясой черной сутаной выступали огромные грудь и живот. Но абат не походил на расплывшегося человека. Чувствовалось, что когда-то он обладал солидной мускулатурой и просто погрузнел с возрастом. Считая себя хорошим физиогномистом, Генри пристально разглядывал противника, однако своей открытостью и дружелюбием абат ставил его в тупик. Седовласый монах напоминал доброго дедушку. Рядом шевельнулась Джон. «Ты знаешь этого человека?» Генри покачал головой. «Не совсем». Абат Руи смахнул в сторону пары мягких кресел. — Профессор Конклин и доктор Энгель, прошу вас, располагайтесь. Генри подошел ближе к столу. — Пока я не получу некоторые ответы, я лучше постою. — Как вам угодно, — обронил хозяин с оскорбленным выражением на лице и, вздохнув, опустился в кресло. Джон присоединилась к Генри возле стола. «Какого черта вам от нас надо?» Абат помрачнел. Его напускная доброта мгновенно улетучилась. «Это священная обитель Господа нашего». «Воздержитесь от богохульства». «Богохульство?» — сердито бросил Генри. «Вон тот человек убил нашего коллегу, а затем одурманил и похитил нас». «Сколько заповедей!» Не считая международных законов, он нарушил. Мирские дела нас не волнуют. Отец Карлос — воин армии Господней и стоит превыше любых международных законов. Что касается души отца Карлоса, не беспокойтесь. Он исповедовался, и его грехи отпущены». Генри показалось, что он попал в сумасшедший дом. Джон не выдержала. «Отлично! Все души вымыты, вычищены и отутюжены!» «Так зачем вы нас похитили?» Лицо Аббата оставалось жестким и сердитым. Добрый дедушка давно скрылся без следа. «По двум причинам. Во-первых, нам нужно больше сведений о том, что обнаружил профессор Конклин в Андах под руинами». «А во-вторых, мы хотим знать о том, что вам обоим стало известно в Штатах от мумии». «Мы не пойдем на сотрудничество с вами», — твердо заявил Генри. Руис потрогал огромный перстень перчатку на правой руке и принялся крутить его вокруг пальца. «Это мы еще увидим», — холодно заметил Абат. За прошедшие века наш орден преуспел в развязывании языков. Генри похолодел. «Кто вы?» Руис прищелкнул языком. «Вопросы здесь задаю я, профессор Конклин». Абат выдвинул ящик с стола, достал оттуда знакомый предмет и поставил его на стол. Генри увидел лабораторный стакан с веществом «З» по-прежнему сохранявшей форму пирамиды. «Где именно вы это нашли?» Генри описал, как разорвался череп мумии. Профессор чувствовал, что ему лучше не лгать. Во всяком случае, пока не станет ясно, насколько осведомлены их тюремщики. Однако всю правду профессор открывать тоже не собирался. «Мы нашли это у отца де Альмагро», — Джон бросила на него выразительный взгляд. Глаза Бата раскрылись шире. «Значит, наш старый коллега преуспел в своей миссии и обнаружил таки источник Эль Сангре Дел Диабло». Генри удивленно вскинул брови. «Кровь дьявола?»